Глава 9. Почти тихий ужин. На ужин в столовую я отправился уже в чистой рубашке и нормальных труселях типа боксеры. Жуткие панталоны с рюшечками я приказал Мэтту утилизировать. Выбросить или пустить на половую тряпку. Если кот-фамильяр все-таки решит нагадить или наблевать на пол. Униформу я оставил старую. Хотя ординарец притащил мне сменный второй комплект. Да и сам он разжился формой, только красного цвета с черными лампасами. В этот момент моя логика задалась вопросом, а зачем на военных складах форма детского размера? Впрочем, какие-нибудь кадетские школы ведь тоже могли существовать. Но все же на тему хранилищ и их содержимого мне нужно было узнать побольше. «Эй, сюда!» Помахала мне рукой вскочившая со своего места Кити. Рядом с ней сидел и мой братец, Стиви. А устроились они на этот раз за большим столом на восьмерых. Но не тем, за которым сидел Трогл Рэм на своей деревянной колоде. И я пересчитал столы. Три на восемь мест, три на шесть и два на четверых. В итоге ровно 50. И запасной 51 й адеп дежурит на раздаче еды. После инициации, видимо, за столами будет оставаться одно свободное место. Ну, если тетушка не пошутила и не запугивала меня насчет почти обязательной смерти хотя бы одного адепта во время инициации. Столы все еще оставались по большей части пустыми. Ну, на этот раз я не тупил, не понимая, по ком звонит колокол, а сразу ломанулся в столовую. Так что оказался в числе первых. Надеюсь, нашу маленькую компашку не погонят из-за большого стола. А то ведь на типовые стулья бронирование не распространяется. Так что наглецам придется бить в роже. Не то, чтобы я по этому поводу переживал. Но вряд ли тут одобряют драки в столовой между адептами. Впрочем, что мне сделают? Отчислят. Я уселся напротив своих новых приятелей, пристально разглядывая ужин на своем подносе. От обеда он на вид ничем не отличался. «А нормальной еды тут вообще не дают?» Вздохнул я. «Нормальная еда в корчме. За свой счет!» Хмыкнул Стюарт. «На ужин многие вообще не приходят. Сразу в корчму идут». «И мы сходим, но после ужина». Решил я. «Чтоб на жратву не тратиться. Только на пиво». Стюарт хмыкнул. А Кити закатила глаза, но смолчала. А я налег на еду. «Пусть безвкусно, но вроде достаточно питательно». По крайней мере, с обеда я сильно оголодать не успел. Это мое место! Прозвучал чей-то голос за моей спиной. Послышались смешки присутствующих. Но вот и началось. Кажется, то, что я на обеде уступил Троглу его законное место, все-таки приняли за слабость. Или просто решили превратить ситуацию в дежурный прикол. Мальчишки. Но кого-то побить все-таки придется, чтобы остальным не повадно было. «А ну отвали от моего жениха, бараний выкормышь! Прозвучала женская низкая контральта с хрипотцой. Я обернулся, ожидая увидеть роскошную красотку с выдающейся фигурой, массивной грудью, вставшую на мою защиту. «За что, вселенная?» Шепотом простонал я при виде пары плечистых рослых фигур. Чуть присмотревшись, понял, что та фигура, которая повыше и пошире в плечах, все же женская, но скорее из породы троглов или бодибилдерша, способная посрамить старину Железного Арни. Стоящий за моей спиной паренек нервно икнул. Хотя комплекцией он был покрупнее меня, уверен, я бы с ним вполне справился. Ну, может быть, не в честном боксерском поединке на ринге по правилам Маркиза Куинсбери, но в грязной уличной драке без ограничений наверняка. Три удара. Возможно, четвертый финальный локтем по затылку. Если после третьего, он все же не лег бы. Да я пошутить хотел? Проблеял парень. Я обратил внимание, что на среднем пальце левой руки у него перстень с головой барана. Значит, моя невестушка его даже не оскорбила, а просто прошлась насчет его рода. Возможно, не слишком знатного. За неудачную шутку штраф, сообщил я, в размере твоего ужина. «Ну, у меня молодой растущий организм теперь, и я собираюсь хорошенько набухаться после ужина, так что надо пожрать поплотнее, что быстро не развезло». Он кивнул, поставил поднос на стол и свалил. А девушка протянула мне руку для пожатия. По-мужски. «Леди Джейнифер из рода ледяных смей представилась она. «Для тебя просто Джейн, женишок». Теперь от смешка не удержался Стюарт. «Ну, братец, я тебе припомню». Я принял ее руку, но все же повернул тыльной стороной ладони вверх и поцеловал. «Благодарю за помощь, дорогая невеста», – произнес я. «Хотя я бы справился сам, но всегда приятно, когда будущая супруга готова подставить крепкое плечо в трудной ситуации». Она удивленно заморгала, а глаза красивые, большие с длиннющими ресницами. Вот фигурой не вышло, конечно, но глазища отпад. Жаль, что в супружеской жизни глаза последнее, что имеет значение. А остальное даже хиджабом не скрыть, разве что плащ-палаткой. «Ты издеваешься?» Хмуро поинтересовалась она. «Ничуть». Пожал плечами я. «Присаживайся». Я даже встал, отодвинул для нее стул, а потом подвинул обратно. «Надеюсь, правильно все сделал, я такие действия разве что в кино видел». «Ты еще скажи, что влюбился с первого взгляда!» Хмыкнула Джейн. Я чуть не подавился вторым блюдом, но быстро его дожрал, запил компотом и отодвинул от себя опустевший поднос, придвинув взамен новый, отжатый у парня из рода барана. «Знаешь, Джейн, я предлагаю обсудить наши вкусы и сексуальные предпочтения как-нибудь потом, наедине». Вздохнул я. «Всё же наш грядущий брак оговорён нашими родителями, как династический, без нашего согласия и желания. Так что нам стоит обговорить все между собой, но без лишних ушей». «А мне интересно», – пискнула Китти. Хотел я ей ответить, что, мол, интересно, кошка дрищет. Было у моей бабки такое присловие. Но решил, что неправильно поймет Или наоборот, слишком правильно». О любопытстве, которое губит кошек, тоже говорить не стал. Хоть у нее и такая сокращенная форма имени, но из рода кота тут как раз я. «Возможно, мы тебя потом посвятим в нашей договоренности, крошка!» Улыбнулась Джейн, окинув Китти пристальным взглядом, задержав его в декольте. Я усмехнулся. «Интересный поворот!» «Кажется, мы впрямь договоримся к обоюдному согласию». Кити ойкнула и покраснела. «Давайте уже доедать и двинем в корчму», – предложил я. «Кажется, у нас намечается беседа более уместная под пиво, чем под компот». «Меня в это не впутывайте». Сразу открестился Стюарт. «А жаль». «Вот бы выдать Китти за него». «Пожалуй, я бы уговорил браться на регулярные свинг в которых он будет только зрителем». «Хотя он вовсе не такой забитый ботан, каким выглядит. Возможно, лучше найти другого кандидата. А чего ты перстень на правой руке носишь?» Все же не удержался я от давно интересовавшего меня вопроса, заодно меняя тему. «Так я левша?» – удивился он. «Как все в нашей семье, в отца. А ты разве нет?» «Наверное, в мать уродился. Покачал головой я». «Чёрт, полюсь, ведь Бернард тоже был левшой и носил перстень на правой руке. Кто-то мог и запомнить. Я с вами в корчму сегодня не пойду». С сожалением вздохнула Джейн. «Родители здесь. Нужно с ними провести вечер перед инициацией. Обсудим все чуть позже, Женишок». Она подмигнула сначала мне, а потом Китти, заставив ту снова зардеться. Навернув ужин в прямо-таки ударном темпе, она быстро ушла. Да уж, для такой туши этой жратвы на один зуб. Комбикормом ее откармливали, что ли? Говорят, что род ледяных змей когда-то породнился с горными троглыми, Протянул Стюарт, похоже думавший о том же, о чем и я. «Это невозможно!» – возмутилась Кити. «Глупые слухи. Давно доказано, что мы с троглами принадлежим к разным видам». Я только хмыкнул. Доказано, значит. Интересно, кем? Местным аналогом британских ученых? На данный момент я был практически уверен, что этот мир – некий вариант постапокалиптического будущего Земли. Возможно, даже это и есть мой родной мир, но спустя чертову уйму лет. Ну или все же параллельная реальность, где время течет быстрее – В любом случае, другим видом разумных существ тут взяться неоткуда. Так что троглы – скорее результат закрепившейся в поколениях мутации. Но их предки некогда были людьми. Впрочем, я плоховато помню теорию эволюции, чтобы с уверенностью утверждать насчет возможности скрещивания между мутировавшим видом и его прародителем. Но Джейн вполне тянула как минимум на промежуточное звено между людьми и троглыми. «Очень надеюсь, что она действительно предпочитает девочек, как мне показалось. Так что мне не придется выполнять с ней супружеский долг. Впрочем, я могу выпить немного. С другой стороны, после такого количества алкоголя меня придется уже тащить». «Стюарт, а тебе невесту родителей еще не подобрали?» Поинтересовался я. «Пока нет», – усмехнулся братец. «Хоть я и третий сын, но все же законный наследник, в отличие от некоторых». Я в ответ на эту грубоватую подначку только пожал плечами и кивнул. Мол, сам знаю, кто я. Не обижаюсь. Ну вот. А поскольку наш отец нынче является императором-драконом, он многозначительно замолчал. А я с трудом удержался от того, чтобы не выпучить глаза. Но, кажется, у меня это не совсем получилось. Непроизвольные реакции трудно контролировать. Кем-кем является наш папаша? «Как это лорд рода Вепри вдруг стал императором-драконом?» «Да какого ж хрена тут у них творится? черт ногу сломит!» «Ну, не совсем наследник», – поправился Стюарт, неверно поняв мою реакцию. «Конечно, титул императора не наследуется. А следующим главой рода Вепри уже стал мой старший брат. Но мы со средним братом пока следующие в линии наследования после него». «Ну, пока он не завел детей». «Так почему тебя пока не женят-то?» «Искренне не понял я». «Да вдруг я все же стану наследником рода?» «Развел руками стюарт». «Мало ли, средний брат еще адепт и может погибнуть». «А старший может так и не зачать наследников». «А супругу надо подбирать подходящего статуса и не промахнуться». «Понял, младший?» «Младший?» – переспросил я. «Ну?» – кивнул он. На три месяца, но все же. Пока матушка вынашивала меня, папаша развлекался с твоей мамашей. Ты все-таки немного выбирай выражение, братец. Покачал головой я. Я не обидчивый, но мы тут не наедине. А за оскорбление придется тебе все-таки в лоб дать. Возможно, табуреткой. С меня пиво, брат, не хотел задеть. Поднял руки Стьюи. Думаю, нам все-таки стоит держаться друг друга. Так будет проще. Кстати... «Вспомнил я. Меня переводят в группу Бетта, и я попросил вас перекинуть тоже. Надеюсь, никто не против?» «Спасибо, что не в гамму», – засмеялась Китти. «Ммм, а гамма ты им чем не угодила?» «Ну ладно, там Дельта и Сигма со странными кураторами. Кстати, куратора гаммы я как раз до сих пор и не видал». «Отлично. Лорд Гарольд – лучший наставник», – кивнул Стюарт. И у него есть определенные бонусы для своих адептов. Я хмыкнул и не стал рассказывать о том, что Гаррельд уже меня ненавидит. Надеюсь, он не станет распространять эти чувства на моего братца и Кити. Впрочем, раз папаша Стюарта император, то думаю, лорд Гарри засыт на него наезжать. Только вот какого хрена все же Вепри вдруг стал императором-драконом? Но ведь и матушка что-то такое упоминала. Только я тогда не понял, о чем она. Ну, ладно, разберусь со временем. Вряд ли это на меня повлияет напрямую. Кстати, инициация у нас теперь завтра. Обрадовал я. Так что напиваться в стельку не выйдет. Но слегка развлечься можно. Идем в корчму? В ответ я получил два уверенных кивка. «Что ж, отлично. Сейчас узнаем, чем тут кормят и поют не за счет заведения. Надеюсь, пиво тут все же натуральное, а не разбодяженное из порошка со складов форта».